размышления вряд ли они найдут моих налётчиков ведь явно действовали профессионалы не желавшие светиться перед кгб если сиров узнал о налётке только от своего наблюдателя и ничего не знал о налётчиках то местные ленинградские чекисты не привлекались к наблюдению за мной и эта акция прошла мимо их сведения иначе частым гребнем прочесали бы все окрестные дома и узнали всё о волге и приметах её пассажиров Значит, в Москве они хотели привлекать постороннего внимания ко мне. Но отсюда следует, что информация об их подозрениях в отношении меня ушла за границу из Москвы. Это кого? От Серова, Андропова, Мазурова, их подчинённых. Но может, налётчики были из-за секретной спецгруппы КГБ, собранной из иностранцев? Больше всего подозрение вызывает Андропов, но не хочу верить, что на самом верху окопался откровенный враг советской власти. Заблуждаться, ошибаться, допускать кадровые ошибки, бороться за власть своими неблаговидными методами он мог, но открыто вредить вряд ли. К тому же он прямо никогда никому задачи во вред официальной власти не ставил, слишком осторожен. Это отмечали в будущем все историки и его коллеги. но мог как мастер интриги вести свою игру, а исполнители у него найдутся. Иначе как объяснить, что под носом всемогущего ведомства в различных союзных институтах, изучающих зарубежные страны, медии и секретариате ЦК существовала настоящая фронда из противников советской власти и развивалось движение диссидентов. Яковлев, Чубайс, Гайдар, Авен и другие. Чуть ли не официально собирались в Ленинграде и проводили семинары, открыто обмениваясь планами переустройства страны и реформирования экономики. Выезжали за рубеж для встреч с еврокоммунистами. А предатель генерал КГБ Калугин курировал и прикрывал их действия. Действовал ли он по приказу председателя КГБ? Помню, когда у нас было признано, что решение о вводе в Афганистан наших войск грубейшей ошибкой Брежневского политбюро, то говорили и писали об Андропове, как о противнике силового решения, пока не опубликовали архивы. А там было сказано «Поддержать предложение товарищей Андропова, Юве, Устинова, ДФ и Громыка о вводе войск». Не верится, что Андропов действительно хотел развала СССР, но реформировать экономику планировал. иначе зачем создавал комиссию по подготовке экономических преобразований будущей перестройки когда стал генеральным секретарём и куда вошли многие будущие магические СССР Юрий Владимирович опасается всего, что может помешать его планам вероятно он точно не знает но подозревает, что я обладаю какими-то необычными сведениями или сверхъестественными способностями И наверняка не хочет, чтобы я делился ими с другими людьми или как-то использовал не в его интересах. Ему не трудно уничтожить меня или закрыть под плотным контролем, и тем более невыгодно сдавать иностранцам, так как обо мне знает Мазуров. Это моя главная защита, надеюсь. Неужели моё похищение это инициатива генерала Калугина? Как раз в этом году он переведён в Ленинград. Может, этот генерал действует по приказу своих кураторов из-за рубежа или по собственной инициативе без согласия председателя КГБ? Не могу поверить, чтобы агенты иностранных разведок настолько нагло и открыто действовали на нашей территории. Хотя под прикрытием предателя генерала КГБ могли, наверное, не зная его возможностей, к сожалению, КГБ умел хранить свои секреты. Тогда надо мне выдержать все предстоящие допросы. Знает ли Мазуров о моих злоключениях? Почему-то не хочется прерывать свою новую молодую жизнь в самом расцвете. Меня может спасти моё молчание, неуверенность Юрия Владимировича в моих способностях или различные цели использования моих знаний о будущем усильных мира сего Мазурова и Андропова. Куда меня везут и что меня ждёт?